Началось, ты слышишь, чародей, началось! Куницы взывили, начали разгоняться, один отряд за другим. Бороды выдернули луки и наложили стрелы. Олег прикрылся щитом. Александра последовала его примеру, спросила: почему ты мне копья не дал? Все мужики с копьями? Если бы ты была толстозадой и жирной американкой, дал бы обязательно. Но ты ведь, милая, стройная, легка, как пушинка. Если ударишь пикой, то не враг, а ты из седла вылетишь. Формулу массы на скорость, помнишь? Хм, ворешь ты все. Тут нукеры из рода куницы пустили стрелы. Всадники мчались во весь опор. Всего в двадцати метрах торопливо дергают, тетиву и похоже стремились не столько попасть в цель, сколько сами не казаться мишенью. Хук, хук, хук! То ли пугали, то ли подбадривали себе стрелки. Шелест, оперения, крики, ржание коней. Незнакомый воин в пяти метрах от Олега выпал из седла. Слева совсем недалеко раненное Кабаилов встал на дыбы. Без пуганов вскрикнула Роксолана. Одна из стрел впилась ей в седло. Роткуницы тоже понес потери. Слетели с ног не меньше пяти скакунов. Повис в стрельнах один воин. Еще двое стали лежать после падения лошадей. Но их лавина все не кончалась и не кончалась. проносясь мимо, подобно поезду. «Чародей!» — возмущенно закричал бий-султун. «Чародей! Скорее!» Вдруг топот стих, мелькание впереди оборвалось, армия куниц наконец-то пронеслась мимо и теперь возвращалась к горе, готовя новую атаку. «Ну же, чародей, где твое колдовство?» Требовал ответа уже не только старейшина, но и другие воины. Ты знаешь, друг мой, что лошади в двадцать раз чувствительнее к яду, нежели человек. невозмутимо поинтересовался Средин. Я тебя спрашиваю, когда подействуют твои хвальенные змеи? не заслужил его котевник. Да они же уже действуют. Сообразила Роксолана. Лошади скачут, давят кувшины, Змеи от боли и испуга Тут же начинают жалиться. Вот и все! Чем быстрее двигаешься, Тем раньше действует яд, Добавил Олег. Кровь быстрее по жилам течет И по телу яд разносит. Самые большие часы, И они начнут падать. А уж по пешим Мы копьями вдарим. А нас они не пожалят? Немного сбавил тон бий сultan. Если лошади пройдут там еще раза два, но не вытопчут всех. Да и я до угодюк не останется. Слыхали? Превстал на стременах старейшина. Нам нужно выдержать всего два носкока, и мы их добьем. Хук, хук, хук! Бодро ответили кочевники, поняв, что умирать всем им на этом поле не придется. Ворон, посланник! Куницы начали разгоняться для новой атаки. Хук, хук, хук! Опять мельтешащая масса людей, шелест стрел, крики, проклятия, ржание. Предсмертный человеческий бой. Скакун под Олегом вдруг сорвался с места, дважды прыгнул вперед, закрутился, пытаясь выкусить из крупа стрелу. Лучники тоже перенесли прицел на более близкую цель. Середине еле успел упасть на бок, прорваться за лошадиную тушу. Конь снова заржал и начал подать на бок. Видун соскочил, расплоттался в траве. Несчастное животное лежало неподвижно, из него торчало не меньше десяти стрел. Налег подкатился к нему, переждал, пока стихнет топот, встал, побежал обратно к строю, поймал повод оставшегося без хозяина чалого коня, взметнулся в седло и подъехал к девушке. Я решила, ты захотел побить всех в одиночку, нервно хохотнула она. Скинула руку. Смотри. На полпути к своему роду остановился один из вражеских воинов. Он отчаянно панукал с кокуна, но тот, широко расставив передние ноги, покачивался на месте. Вдруг задние его ноги просели, конь начал заваливаться на круп, потом окончательно рухнул на бок. Но керродокуниц не доуменно подергал его за поводья, побежал дальше пешком, чуть дальше точно также без видимых причин легла в траву еще одна лошадь и не обращала внимания на поникание. Все правильно, кивнул Лег. Одни кобылки крепкие, другие слабые. Одних укусили только раз, других Раз десять. Процесс пошел. Втолпив родокуни за пять, повалился скакун. Потом еще кочевники засуетились, что не ждали. Камегнул Середин. На прогулку рядом с домом отправились. Ни заводных, ни обоза, ни припасов. Думали, все от вашего вида разбегутся? «Хок-хок!» — донеслось из нестройной толпы. Подбодрив себя, ну, керы, забыв про семейственность, сбились в более плотную колонну и начали новый разгон. Но из этой лавы то и дело отъезжал в сторону и останавливался кто-то из бойцов. Не трусил атаковать. Лошади путались в ногах, качались, валились на бок и... Или просто опускались в траву. У потомков у ворона стрелы кончились, И они перекинули вперед щиты, Пассивно закрываясь от стрел. Хотя я-то начал свою работу, Не меньше четырех сотен куниц оставались в седле, И каждый из них, то и дело, Натягивал тетиву лука. Хо-хо-хо! Стук стрел в дерево, Жалобное ржание, стоны, крики. Война, как всегда, собирала свою кровавую жатву. Шум, чавкающие удары тушь друг от друга, Испуганные крики. Какая-то лошадь споткнулась в плотном строю, Шедшие сзади не успели или просто не смогли ее перепрыгнуть. И посреди лавы мгновенно возникла куча мала из полусотни тел. Остальные куницы отворачивали, объезжали бедолаг, и им стало недострел. Олег опустил щит, во весь рост встал на стременах, оглядел свое войско. Оно похудело почти на треть, но сохраняло строй. Нукеры не проявляли страха, зная, что вот-вот придет час с победой. Слушайте меня, храбрые воронята! Во весь голос закричал он. Настал час вашей славы! Не посрамим имени родового! За мной! Хук, хук, хук! Но он бухнул обратно в седло, опустил пику и пнул пятками, как уна, посылая его вперед в спину медленно уходящей колонны. Бедолаги, что смогли выбраться из свалки! полегли мгновенно, оглушенные и помятые они даже оружие обнажить не успели, словно загребая поле рукой, широкие шеренги рода ворона покатились вперед, нагоняя и таптывая в землю оставшихся без лошадными врагов. Многие из них вылетая из седла даже копья не прихватили. Ну куда же им конного остановить? Вражеская колонна начала разворачиваться, но кереродак Куницы снова схватились за луки. Но Олег не собирался терять и без того немногое бойцов. За мной, за мной! Он отвернул сотню влево, повел ее через поле туда, где начиналась вражеская атака. Япущенные пики накололи еще два десятка пеших котевников, не успевших убежать к подошве горы. Отряд куницы, ежесекундно теряя всадников, погнался следом. Бедун направился к груди конских тел, оставшихся на месте столкновения, обогнул, теперь уже сам нагоняя врага. Это могло показаться бессмысленным вращением, но воины Биесултуна в своем движении постоянно настигали Одиноких пеших безалаки не оставляли им шансов спастись. Один оборот и сила врага поредели еще на полсотни бойцов. Кунейцы, естественно, ничего не понимали, но предпочли отступить к горе, от которой начали свое наступление. Олег опять бросил Нагайров добивать безлошадных врагов. Кунейцы развернулись. Пошли в контратаку, прикрывая своих товарищей. Ведун тут же отступил недалеко, всего на полсотни метров. Воронят с поднятыми копьями кружились на месте. Залихватские свистели, поднимали коней на дыбы, показывая, что в любой момент готовы нанести удар. Вражеская конница сбилась плотной стеной и ждала, пока перешивые воины уйдут подальше. Но в стене то и дело образовывались новые бреши. «Еще полчаса и силы сравняются», — прикинул Олег. «Но половина куниц уйдет за гору. Ищи их там потом». Он медленно двинулся вправо. Куницы повторили маневр. Попытался отступить. Двинулись следом. Стало ясно, что добраться до беззащитной пехоты можно только одним способом. прямо ударив в эту подвижную преграду. Середин подъехал к беисултуну и опустил пику в направлении врага. Главную работу вместо нас не сможет сделать никто из шестисот лошадей. около сотни, наверняка, миновали змей и не получили укусов. Род куниц уже не станет слабее, если мы хотим разгромить их. Догнать и перебить всех без лошадных. Эту конницу нужно брать на копья. Атаковать и опрокинуть. Мы потеряем человек тридцать, но перебьем сотни дивея. Это твой рот и твои люди. Решай. Ударим, ударим! Сгрудились ближе мальчишки, услышавшие слова ведуна. Воины зрелого возраста такого оптимизма не проявили. Старейшина, мучительно размышляя, заскрешетал зубами, потом резко выдохнул. «Нет, три десятка взрослых мужчин — это слишком много для нашего рота. Мы не можем позволить себе таких потерь даже ради полного истребления племени куниц. Юрты наши кочевья пустеют». Наши из стада станет некому поестьи. Нет, чародей. Пусть мы победим, но они раньше нас успеют восстановить силы после войны. Что значит пусть? Мы уже победили, уважаемый бей сultan. Возьми зеленую ветку, поезжай к ним, скажи, твой колдун умеет убивать лошадей взглядом. Они поверят. После сегодняшней сечи поверят? Скажи, род ворона желает получить право на это кочевье и на свободный проход через их земли в любое время. Если они согласятся, мы отпустим их живыми, а если нет, если нет, наш обман раскроется и все останется как есть. Да мы их снесем, мы их стопчем. Протестующие вздревели юнцы. «Ворон, ворон, хок-хок-хок! А если откажутся, побьем всех!» «Пусть откажутся, бей, султан!» — кивнул Олег. «И тогда наш спор решат наши копья». «Хок-хок!» — еще яростнее вздревели мальчишки. «Бей, куниц, куниц на шкуры!» Староста перевернул пику тупым концом вверх, скинул ее над головой, тронул скакуна и широким шагом отправился к недобитым врагам. Олеж же поднялся на стременах, нашел взглядом Роксолану, кустил коня рысию. Привет, амазонка, ты как? Представляешь, Олежка, а мне стрела сюда попала, показала она в центр груди. И как впечатление, словно в прорубь сунули и тут же вынули. Понравилось? Холодно. Нора посмотрела на обнаженный шамшер. И я сегодня так никого и не достала. Может это и хорошо. Получается я хуже других? Да уж получше медей с зеной получаешься. О, встречаю на возвращаться. Я сейчас. Ведун направил коня обратно, но еще не услышав ответа, по лицу би султана понял все. Дети мои, братья мои, родичи, у нашего рода есть новое кочевье. И общий радостный вопль потомков мудрого ворона.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 Как можно быстрее перевоплотиться, раствориться в природе, вернуться в лона проматери. Поэтому павших разделили до нога, разложили бок об бок на берегу реки и покинули печальное место, не мешая зверям и птицам делать свою работу. Пир воронято закатили в кочевье, не жалея ни кумыса, ни мяса.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 Ты бы из костей тримуфальную арку сложил, и сложил бы, да только смертных это все равно надолго не остановит. Да вот увидишь, лет через пять найдутся среди кунниц горных хлопцы, что придут эту долину добивать обратно, а баранье станет считать ее уже исконно своей, и появится здесь новая, богатая, пожива, глядяких зверей.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 Ну и вальто за него весь род, а места хватит только одной семье. Мы решим это со старейшина, мечородей. Зима будет долгой, времени много. Все средим по справедливости. От кого-то откупимся, с кем-то поделимся. Добыча была богатой, посланник Ворона. Хватит нам всех. Сами боги послали тебя нашему котевью. Все, чему ты прикасаешься, приносит удачу. Даже война с кунницами вместо крови принесла радость. Почти тридцать человек полегло. Бей сultan, напомнил Олег. Разве это не кровь? Никто не вечен, чародей.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 с от дня рождения и до самой смерти. Незадолго до сумерек путников нагнал отряд из полусотни кочевников. Старейшина, которого легко было узнать по покрытому шелком халату, железному стеканечному шлему, единственному на всех и пухлым розовым щекам, свисающим на высокий ворот, подскакал к коллегу и би с ултуну. И склонил голову, приложив руку к груди. Доброго тебе вечера, уважаемый визильтун. Род Харзы всегда был другом, рудооборона и помогал в трудный час. До нас дошла весть о вашей битве с кунницами, и мы тут же поспешили на помощь. Дозволишь ли ты, уважаемый, нашим внукерам присоединиться к твоему походу? Наш поход окончен.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 Поклонился уже середину щекастый гость. Ехать с другом большая радость, досточтимый би Акай. Согласился старейшина. Мы будем рады такому попутчику. Кочевник отвернулся от своей полусотни и бисулту напустил голову. Прости, посланник Ворона.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 Дорога общая мне не жалко. Словно подслушав его слова, путников нагнали и пристроились в конце обоза еще два идущих на легкие отряда. Небольших, по три десятка в каждом. Но вместе это стало дополнительной полусотней. Еще полусотня, назвавшаяся детьми Росомахи, напросилась в попутчики утром нового дня. Добычи больше не будет, честно предупреждал каждого старейшину Ведун. Мы просто идем в Булгар. Воины бей Султана провожают меня и помогают отогнать стада. И все покорно соглашались просто проводить знаменитого посланника богов. Долина Родокуници почему-то все не кончалась, не кончалась. Так прошел день. Другой горы разошлись далеко по сторонам и темнели у самого горизонта, поэтому встреча с новым противником произошла неожиданно и для Олега и для всех остальных. Дорога прорезала густой осинник, а когда кочевники выехали в поле, то увидели в сотне метров впереди выстроившуюся полукругом конницу. Пики усёдил. Колчан открыты, щиты закинуты за спиной. Вот проклятие! Олег оглянулся назад. Телеги со снаряжением еще даже не показались в длинной просеке. Из Нукеров на открытое место успела выехать не больше полусотни. Решительная атака и их сомнуть всех, как котят. Какие люди! Неожиданно пустила рысь у коня Раксалана и выскочила к самому вражескому строю. Ану, жалкие туземцы, и кто из вас хочет посмеяться над тем, что в рядах рода Ворона оказалась женщина с мечом? Рука ее легла на рукоять шамшера. Придержав коня, девушка широким шагом объехала строй кочевников, чуть вытащила коленок. Загнала его обратно в ножны, вернулась на середину и поехала прямо на противника. Олег в руку нунся себе под нос, ткнул пятками живот скакуна, заставив его в несколько прыжков нагнать спутницу, и пристроился рядом. Владонь привычно скользнул к бараньей косточке, что все еще заменяло рукоять меча. Когда морды их лошадей Почти тканулись во насып чужих скакунов. Тени неожиданно попятились, подались в стороны. Бок о бок ведуны Роксолана неспешным шагом прошли сквозь строй. Следом тронулись стареющие Чабык, молодые воины, дальше остальные нукеры. Как ты могла, деточка? Шепотом спросил Середин. А если бы они отозвались? «Мне скучно!» — усмехнулась Роксолана. «Сколько можно ползти от поляны к поляне? Надоело!» Местные кочевники свернули шеренгу, сбились у два отряда, примерно по сотне человек в каждом, поскакали справа и слева на удалении в два полета стрелы. Это длилось около получаса. Потом от них отделился Роксолана, Просто одетый пожилой воин с морщинистым, словно мятая бумага лицом. Рад видеть тебя в наших землях, уважаемый бисултун. Приложил руку к груди туземец. В нашем роду слышали о великой битве между твоим кочевьем и кочевьем куницы. Жаль, не довелось мне видеть столь славного сражения. Мое имя Би Атил. Недавно я стал старшим из братьев белого кочевья. Мне жаль, что смерть забрала твоего брата досточтимый Би Атил. Кивнул старейшина. Он был храбрым нукером и отличным охотником. Я хотел сказать, уважаемый, что наших кочевий никогда не было. союзникам рода куницы, и мы не станем защищать их честь. — Почему вы должны защищать их честь? — не понял Бисултун. — Потому что они за это сами больше не способны. Кочевники расхохотались, значит, это была шутка. — До нас дошел слух, что в вашем роду появился великий колдун, Пристроившись уже стремя в стремя, небрежно бросил Биатил. — Он убивает лошадей взглядом, а люди умирают от звука его голоса. — Насчет моего голоса они немного преувеличили, — не выдержал Олег. — Прости, чародей, — ускорив шаг, нагнал его кочевник. — Я знаю старейшин рода ворона. — Я знаю старейшин рода ворона. Но до сего часа не видел тебя. В этом нет ничего страшного. Закрыл вопрос с извинениями Середин. Еще этой весной меня здесь вообще никто не видел. А это и есть жена чародея, что одним ударом истребила половину мужчин Хармыка? До вас быстро доходят вести. Поторопился ответить тебе он. А то, как бы Рахсалана не вздумала развеять столь полезный слух, или кто-то из белокочевья все же видел сечу на порубежье? Многие люди Хармыка могли спастись от вашего гнева. Довольно улыбнулся Биатил. Они сказывали: ты желаешь покорить все обитаемые земли, чародей. У страха глаза велики. Это неверно, уважаемый. Я всего лишь хочу добраться до Булгара. А тебе не удастся взять Булгар с толь малыми силами. Предупредил кочевник. Это большой город. Я не собираюсь его брать. Недовольно фыркнул Середин. Я собираюсь всего лишь остановиться там на пару дней, отдохнуть. запастись припасами и двинуться дальше. Разумеется, остановиться и всего на пару дней. В этот раз Биотил улыбку попытался спрятать. У нас никогда не случалось вражды с родом ворона, чародей. Уважаемый Бисултун, с этим согласится, а ты не станешь возражать. если мы проводим тебя через наши земли, досточтимый гость, и укажем безопасную дорогу к порубежью Булгара. Здесь далеко? С обозами два дня пути, до диких земель и еще два, до Бигарана. Ну что же, в компании веселее, с проводником спокойнее. Веди нас, досточтимый биотил. Границы между кочевьем и дикими землями Олег не заметил. Просто на третий день около полудня слева он увидел сизый столб густого дыма, вертикально уходящий к небесам. Несколько минут спустя точно такой же дымный след появился в нескольких километрах впереди, а затем дальше и еще дальше. Тотчас лесные пожары начались. Поинтересовалась Роксолана. Это сигналы, уважаемый чародейка, отозвался Биатил. Земляные якорицы запаливают цыры стага, когда мы подходим к порубежью Булгара, и разбегаются, как крысы трусливые. Они так прячутся, что их невозможно найти для ратного поединка. Вестимо? Среди этого племени нет мужей, способных защитить свои семьи. Земленые крысы – это те, кто возделывает пашни, – уточнил для девушки Олег. Сам он ответы без твого отлично знал. Да, чародей. Они всю жизнь ковыряются в земле, не разгибая спины. Пожалуй, они вовсе не знают цвета неба. И лежатся в свои земляные могилы согнувшись под углом. Боги создали их затем, чтобы нам было ковылывать воробьев и у кого забирать зерно для зимови. Но они такие хитрые, их так трудно найти, поймать. С горечью пожаловался кочевник. Надеюсь, ты не забыл, мы мирные путники. На всякий случай напомнил Середин. Мы хотим всего лишь добраться до города. — Я помню, чародей! — согласно кивнул кочевник. — Ни один из моих воинов ни на шаг не отвернется с дороги. — Уважаемый бей султан! — окликнул старост в столе. — Наши инукиры не забыли, зачем мы сюда пришли? — Мы провожаем тебя, посланник предка! Некоторые крестьянские дворы было видно с дороги: чистоколы с тонких лесин, распахнутые ворота мертвые дома, а существования других можно было догадаться по колеям, отходящим от дороги в чаще. Но Середин знал, там тоже тихо и пусто. Получив сигнал о появлении неизведанного врага, каждого седлового труженика. Лихового верхового бродяги. Люди собрали детей, скотину, ценное добро и ушли в Чащеву глухим тайным схроном. Ни еды незваным гостям не оставили, ни добычи, ни привета. Разве только двери, ворота, тяжелые столы, перепрелый навоз. Да только кому это в кочевьях нужно?